«Не может быть! Этого не может быть!» «Найди их!» — рявкнули демоны. «И дай нам напиться их крови! И тогда мы простим тебя! Тогда выполним свое обещание!» «Да! О сказанной во тьме! Да, я! А теперь пошел прочь!» Тело сектанта обмякло и медленно сползло на пол звеня цепями. Страшные хозяева покинули его. Вновь наступило тишина. Магистр медленно поднялся с колен, шмыгая носом и размазывая ладонью слезы по лицу. Колдун пришел в себя, освободился с помощью воинов, осмотрел крепление цепей, одно из которых наполовину вылезло из паза, облегченно вздохнул. Солдаты взяли за ноги досуху выпитого мертвеца и поволокли его прочь. Магистр, сгорбившись, уселся на трон. Губы его дрожали. Бессмысленный взгляд блуждал по стенам и потолку. «Будь она все проклято!» Прошептал он. «Все проклято? Как такое может быть? Как?» «Мы отыщем их, ваше высочество», сказал неслышно подошедший колдун. «Это же близнецы. Они не могли убежать далеко не Рано или поздно отыщем». «Рано или поздно?» Взвизнул магистр. «Нельзя медлить ни минуты! Вон, на поиски! Отправь своих лучших мечников! Отправляйся сам, бездна тебя забери! Найди мне этих двоих!» «Слушаюсь, ваше высочество». Сектант легко поклонился и вышел из зала. Когда скрипящие двери закрылись за ним, магистр уронил голову на грудь. Ему очень хотелось спать. Однако мысли не давали покоя. Отвратительные образы, гнездящиеся в сознании, мешали даже на мгновение сомкнуть глаза, а сердце, что навсегда замерзло в пробитой груди, испытывало лишь страх. Он знал, что ступил на дорогу зла, но повернуть назад? Поздно. Слишком поздно. Все так давно началось. Черный магистр был один в тронном зале, И багровый огонь десятков факелов не мог разогнать мороз, сковавший его душу.